Глава 14. Игорь чувствовал себя совершенно выжатым после прошедшего дня. Его жизнь порой состояла из постоянной болтовни и иногда это раздражало. Но за все приходится платить, и чаще всего личным комфортом и счастьем. Я боюсь. Игорь вспомнил об этих словах Ксении уже перед сном, когда рухнул в постель, как срубленное дерево. Было несложно понять, что это значит, так же как и определить. Когда-то Ксению сильно обидели. В противном случае она не была бы столь неуверенной в себе особой. Боится, 99 девушек из ста на ее месте пользовались бы случаем и открыто радовались удаче, а это боится. Игорь с вкушением улыбался, закрывая глаза. Со страхом отношений он еще не боролся. Тем интереснее. Так что пусть боится. В воскресенье Ксюша целый день ждала, ну чего-нибудь, но ничего так и не случилось. И цветов не приносили, и конфет не было, и телефон молчал. То ли Игорю Андреевичу не до нее, то ли он передумал за ней ухаживать, то ли решил дать ей передышку. Увы, Ксюша совершенно не могла понять, что творится в его опытной и искушенной голове, поэтому решила не паниковать заранее и просто провела хороший и спокойный день, немного омрачённый молчащим телефоном и отсутствием горячей воды. А утром в понедельник, когда Ксюша уже была на работе, позвонила Настя Венчур. «Привет!» – жизнерадостно воскликнула она и так громко, что Ксюша аж подпрыгнула на стуле. «Я тебе хотела предложить сегодня встретиться. Мне безумно скучно без папы. Давай в кафешку сходим, может? Или к нам?» пиццу закажем. Ты заодно, она хихикнула, помоешься. Не знаю, ответила Ксюша, буквально вылетев из редакции под недовольный взгляд Виктора. Честно, неловко как-то. Да брось, что это неловко? Ты же была у нас два раза и при папе. А сейчас чего вдруг неловко? Ерунда, приходи, помоешься. И Ксюша бы отказалась, но выходные наперевес с кастрюльками ее доконали. Тем более, что погода стояла плохая и довольно-таки противная. А в среду свадьба Стаси и Саши. До среды она, конечно, еще закоптится, но все же не так сильно. Можно будет обойтись кастрюлькой. Хорошо, приду. После работы только само собой. Ты меня внизу встретишь или так приходить? Так приходи. Ты же помнишь все, да? Забудешь тут. «Помню, конечно». «Вот. А сначала пиццу съедим, или ты сначала помоешься?» «Помоюсь. У меня после ванны аппетит всегда лучше». «Отлично!» Настя засмеялась, и почему-то Ксюша послышалась в этом смехе какое-то торжество, что ли. «Тогда жду! У меня, кстати, еще сыр с плесенью есть!» Ксюша усмехнулась. «Сыр с плесенью у нее тоже пока был?» Они с Инной Васильиной не доели, экономили вкуснотищу. «Замечательно, Настюш, до встречи!» «Ага!» — хихикнула девочка и отключилась. Ксюша показалось, Виктор хотел ей что-то сказать, такое ехитное и конфликтообразующее, как только она вернулась. Но его занял внезапно пришедший начальник отдела продаж, и девушка вздохнула с облегчением. Разговор был долгим и трудным, поэтому Виктор после его окончания просто развалился в кресле на какое-то время, не неспособный на козни. Потом она сбежала на обед, затем была встреча с автором, и в результате, когда Ксюша освободилась, оказалось, что начальство убежало по делам. Ура! «У тебя был такой видок, когда ты поняла, что Виктор уже свинтил?» засмеялась Галя Елецкая, обмеряя линейкой какую-то книжку. «Видел бы он, небось, премии бы лишил». «Ну, премии-то нам не за видок дают, а за показатели, а они у меня, насколько я помню, одни из лучших». «Эх ты скромно! Лучшие они у тебя, по нашей редакции, по крайней мере. Даже несмотря на отвратительный характер, сама знаешь кого». «Да ладно вам!» — фыркнул со своего места Вадим. «Виктор, конечно, вредничает, но захотел бы реальный вред тебе, Ксюш, причинить, причинил бы. А это все так, ерунда». «Вот и хорошо, что не хочет», — вздохнула Ксюша. «Увольняться мне тоже не хочется. Я к вам привыкла как-то за шесть лет». «Мы к тебе тоже», — усмехнулась Галя. «Поэтому, если Виктор начнет борзеть, поставим его на место всем миром». «Каким же это образом?» «Ну», — мстительно протянул Вадим. Об эффективности работы начальника лучше всего говорят показатели редакции по сдачам в типографию. Так ведь? А если они будут нулевые, нас всех уволят. Ты уверена? Я нет. В любом случае, будет борзеть, посмотрим, кто кого. Ксюша рассмеялась. Ох, ребята, хорошо, что вы у меня есть. Именно, кивнула Галя. Коллектив — это страшная сила. А если он хороший, то эта сила еще страшнее. За это надо выпить. Раздался из угла голос Ольги Алексеевны, а следом оттуда высунулась и она сама, уже с бутылкой. Тем более Виктора нет, сам Бог велел. Отличная идея! Воскликнула Галя, выдвигая нижний ящик своего стола. Там хранились бокалы. Наливайте, Ольга Алексеевна! О, нет! протянула из-за своего стола Марина, редактор книжек для малышей до трех лет. Ребята, ну сегодня же понедельник. А ты представь, что пятница? Весело сказала Ксюша. Тогда все будет хорошо. В общем, все действительно было хорошо. И когда Ксюша уходила с работы, вспомнив, что ее ждет к себе в гости Настя Венчур, ей было прекрасно и очень весело. Эх, если бы она только знала.